Стороны брызнули по полу серебряные пули. Небывалое веселье охватило уже весь ресторан... Двое ноздрюлей, беспомощно взвизгивая, повалились на пол. Другие, пошатываясь, брели кто куда. По мертвенно-бледным щекам их катились красные слезы, они хватали ртом воздух, и булавы выпадали из их обессилевших рук. Га-га-га-га-га! Топтун со свекольным от гнева лицом снова вскочил с пола. Он взмахнул мечом, и клинок слетел с рукоятки. Га-га-га-га-га! Один из ноздрюлей, держась за бока, уже катался по полу. В конце концов, продолжавший биться в припадке таптун-артопед случайно перерубил веревку, на которой подтягивали к потолку ресторанную люстру, и последняя грохнулась прямо на валявшихся под ней в полу беспамятстве черных призраков, погрузив ресторан во мрак. Обрадованные временным затемнением. Оботы, волоча за собой топтуна, слепую бросились к двери, рассыпая вокруг удары и стараясь побыстрее прошмыгнуть мимо тлеющих во мраке глаз, они выскочили наружу и, задыхаясь, пронеслись боковыми улочками мимо храпящих привратников через подъемный мост и вон из селения. Фрита, пока он бежал по улицам, чувствовал, как обитатели городка провожают его самого и перепуганных его компаньонов удивленными взглядами. «Надеюсь», — думал Фрита, «они не донесут на нас посланцам сыроеда и с чувством глубокой признательности он увидел, как горожане, не проявив к бегущим особого интереса, возвращаются к своим мирным вечерним занятиям, продолжая разжигать сигнальные костры и отправлять в дальний полет почтовых голубей. Оказавшись за городом, Топтун запихал хоботов поглубже в осоку и велел им сидеть тихо и не высовываться, чтобы не попасться на глаза агентам сыроеда, которые непременно скоро очухаются и, оседлав своих скакунов, кинутся в погоню. Хоботы не успели еще отдышаться, как обладавший чутким ухом ортопед подкрутил регулятор громкости на своем слуховом аппарате и приник к земле. Умолкните и внимайте, прошептал он. Я слышу, как девять всадников скачут дорогой, выстроившись в боевой порядок. Несколько минут погодя, мимо них уныло протрусила пара кастрированных бычков. Но следует отдать Топтуну должное, на головах их действительно могли со дня на день прорезаться смертоносные рога. «Гнусные ноздрюли наложили на мои уши колдовское заклятие», — пробормотал топтун с виноватым видом, заменяя батарейки в слуховом аппарате. «Ну да ладно, во всяком случае, пока мест мы можем, ничего не страшась, двигаться дальше». Именно в этот миг громовые удары свиных копыт страшным эхом разнеслись по дороге. Путешественники едва успели пригнуться, как мимо них промчались мстительные преследователи. Когда бренчание доспехов стихло вдали, из кустов, гремя зубами на манер дешевых кастаньет, снова выставилась пятерка голов. — На волосок пронесло, — вымолвил срам. — Еще бы самой малости остался бы я без последних штанов. Посовещавшись, решили, пока не встало солнце, двигаться к заварухе. Луна окуталась тяжкими тучами, когда они добрались до этого величественного горного пика, одинокого гранитного перста у южных отрогов легендарного гарца, на который редко кому выпадало взбираться, кроме случайных бездельников. Топтун неслышно шагал, обдуваемый прохладным ночным ветерком, лишь звякали у него на ногах оцинкованные шпоры. Близнецов словно притягивала к себе перламутровая рукоять меча, которую он именовал «Крона дюжинами разящая». Любопытный мобси пристроился сбоку к тощему, так и не снявшему маски человеку, и попытался завести разговор. «А ничего у вас ножичек, господин ортопед, правда?» — спросил он. «Угу», — ответил Топтун, прибавляя шагу. «На серийная модель вроде не похож». «Небось, на заказ делали, так что ли сударь? Угу", ответил рослый мужчина в раздражении чуть подрагивая ноздрями. Мопси стремительный, как древесная крыса, попытался выдрать оружие из ножен. А можно взглянуть? Однако Таптон, не поведя и бровью, двинул Мопси грубой работой сапогом, и юный хобот заскакал по дороге, как теннисный мячик. Нельзя, отрезал Таптон, возвращая клинок на место. Do you?